Глава 1. Некогда на юге Красной земли, в одном из племен адзама, что кочевало вдоль побережья Солнечного моря, родился мальчик. Отец его, вождь племени, умелый во владении кривой адзакской саблей и боевым топором, в науках искушан не был, но племенем в 35 семей правил как надо, и боги благоволили вождю. Ни разу за все время его власти над людьми и скотом, великая сушь не выжигала племенных пастбищ сын его и первенец ко времени когда минуло ему полных 12 лет стал искусен в стрельбе из лука и ловок и легок в движениях лицом он был приятен телом худощав с друзьями ласков а врагов еще не приобрел более всего любил отрок носиться на стремительном парде по холмистым пастбищам и еще слушать истории бина Чужака, беглого раба из Гурама, рожденного далеко на севере. Бин прижился в племени за 6 лет до рождения мальчика. Был умен сын вождя и к языкам способен. Выучился языку Северной империи у старого Вина, Чужака, и диалекту бурчат выучился. У пленника, захваченного в стычке на южном берегу реки Наравистая, выучился языку бурчат сын вождя. Пленник, впрочем, скоро сбежал к своим. В утро, о котором пойдет речь, ничто не предвещало беды. Напротив, стойбищный колдун, взглянув на расположение легких перистых облаков, сообщил «Удачным будет день для людей и стад». Должно быть, он имел в виду погоду. Подкрепившись куском сыра или лепешкой из грубой муки, вскочил сын вождя на крепконого парда, И умчался к северным холмам Туда, где граничили они с песчаными дюнами побережья Сын вождя и будущий вождь свободен от ухода за скотом Поиск добрых пастбищ — вот достойные занятия для того, кому водить племя после ухода отца Не более пяти миль проскакал отрок, когда парт вынес его на холм близ одной из маленьких бутытик Что языками врезаются в линию побережья Выехал сын вождя на вершину и тотчас повернул Парада назад. Увидел он, что на спокойной глубокой воде бухты стоит двухмачтовая шекка под бурыми спущенными парусами. Вид сошедших на берег не оставляет сомнений в их профессии. Остры глаза мальчика Эдзака. Но глаза моряков, высадившихся на чужой земле для набега не менее остры. Стрела свистнула над вершиной холма, спущенные из поводков, застоявшиеся во время плавания боевые псы бросились в сторону отрока. А за ними — шестеро пиратов на рыкающих пардах. Ветром взлетел сын вождя на холм, приложил к губам раковину, хриплый рев разнесся над побережьем. На десять миль слышен тревожный крик морской раковины при тихой погоде. Посмотрел мальчик на свирепых псов. Бухающих низким лаем, пускай Никогда пиратским псам не догнать загского парда И помчался на запад Туда, где синели вдали Драконьи гребни большого хребта Завыли пираты, подгоняя псов Короткими прыжками Карабкался пард на склон холма Обернулся сын вождя К преследователям «Ой!» — закричал он, срывая кожаный шлем И размахивая им над черноволосой головой Не любят боги хвостунов. Оскользнулась нога Парда на гладком камне, угодила в наруше поголовой змеи, метнулось серо-желтое тело. Закричал Пард, когда впилась ядовитая стрела в его легкую ногу. Закричал, прыгнул высоко, стряхивая из себя гада. И повалился на бок. Быстро действует яд поголовой змеи. Слетел сын вождя со спины Парда. Упал на землю спиной, пошатался... И покатился вниз по травянистому склону, навстречу преследователям. Быстрее помчались псы. Только и успел отрок, чтобы вскочить на ноги, выхватить короткую саблю. Лук его остался притороченным к седлу. Подскочили псы, окружили кольцом клыкастых слюнявых морд. Не набросились. Им держать, не пускать добычу до прихода хозяев. Махнул сын вождя сабелькой, отпрянул пес, Но плотнее обступили другие. Что может сделать маленький Идзак со своей маленькой сабелькой против пяти натасканных на человека гигантских собак? Подскакали всадники, закружились пятнистым смерчем. Упало широкое лезвие меча на мальчишескую макушку. Плашмя упала. Кто убивает раба? Очнулся мальчик вечером. Деревянная палуба была под ним. Соленый запах моря освежал ноздри. Бурые паруса, наполненные ветром, заслоняли небо. С трудом поднялся на ноги сын вождя и увидел далекий-далекий берег. И черный форштевень, прыгающий на короткой волне. «Эй ты, крысёнок, иди сюда!» — раздалось за спиной. Гневно обернулся сын вождя, и грубая кожа бича рассекла ему щеку. «Не сколь зубы на хозяина, сопляк, если хочешь сохранить кожу!» Широкогрудой бородач в красной головной повязке лениво взмахнул бичом. «Ни слова не говоря!» бросился сын вождя на обидчика. «Удар кулака!» — швырнул мальчика на палубу. «Вот дикий псеныш!» — донесся сквозь гул в голове удивленный голос пирата. И вновь бич ожег кожу. Так сын племенного вождя, великий маг Фахриниистовый, прозванный впоследствии Праведным, вступил на путь славы. Сантай Темный. История Великих. Глава. Красная Твердь. Небольшая парда с оранжевой в коричневых неровных пятнах шерстью потыкалась мордой в плечо Санти. Санти протянул ей слившийся комок вяленых фруктов. Шершавый язык деликатно подхватил угощение, и комок исчез в широкой пасти. Парду звали Ушкой. Коричневый с кремовым брюшком детеныш подбежал и пихнул Санти головой в поясницу. Тоже хочу!» Санти бросил ему еще один ком, и малыш ловко поймал его на лету. Молочно-белые клычки звонко лязгнули. Санти принялся седлать Парду. В язык Ушки трудился над его головой. Когда юноша застегнул последнюю прайску, волосы его были такими, будто он недавно попал под дождь. Санти ухватился двумя руками за края седла и, подтянувшись, влез на спину ушки. «Купаться!» — крикнул он, и довольная парда легким галопом, чтобы поспел детеныш, понеслась в сторону озера. Никогда еще у Санти не было верхового животного. Конечно, он умел держаться в седле. Мальчиков его сословия с 5 лет учат этому. Став старше, он иногда ездил на отцовском парте. Но то был парт отца, не его. Ушка увидела озеро и длинными прыжками понеслась вниз по склону. Отставший детеныш жалобно завизжал. Разбрасывая во все стороны сверкающие брызги, они врезались в прохладную воду. Парда принялась локать, А Санти с удовольствием разглядывал поросшие лесом холмы. Владения Сахагоей на Сине заканчивались в шести милях к северу. Там возвышалась сплошная каменная стена. Санти был предупрежден, что верх ее покрыт ядовитой смолой, разъедающей одежду и оставляющей на коже глубокие язвы. Но даже если бы юноша об этом не знал, забраться на стену высотой в 15 локтей все равно не смог бы. Тем более что все деревья рядом с оградой были спилены, а снаружи постоянно двигались вооруженные караулы. К чему такие предосторожности Санти было неведомо, но это не слишком беспокоило юношу. По крайней мере, меньше, чем факт, что с того момента, как Санти похитили, ни единой строчки не возникло в его голове. Я хотел бы стать облаком легким пушистым, как сон. Ослепительно белым, парящим в прозрачной долине. Чтоб кружить и кружить над кудрявым покровом лесов, Гладью рек и озер далеко-далеко от земли. Звонко пропел Санди, чтобы убедиться, что не забыл ничего сочиненного прежде. Нет, не забыл. Он взглянул на круглые верхушки замковых башен. Все остальное не разглядеть отсюда, совпадимы. Вот то место, что виделось мне в снах, подумала. Свои первые шесть лет Санте прожил в доме старшей сестры отца. Он отлично помнил эту просторную хижину с тонкими стенами и тростниковой крышей. Помнила огромного, как ему тогда казалось, а на самом деле низенького, крепкого, похожего на дождевой гриб рыбака, мужа тетки. Рыбак не столь уж часто бывает дома, так что тетка в одиночку управлялась и с маленьким хозяйством, И с сыновьями, братьями-близнецами, на 4 года старше Санти. И с ним самим, сначала болезненным младенцем, потом таким же тощим, шустрым безобразником, как и его двоюродные братья. Вскормленный молоком овцы, Санти до трех лет называл тетку мамой, а узнав, что она не мать ему, не стал от этого любить ее меньше. Однако он помнил, как удивился, когда один из братьев сказал ему, что высокий темнолицый мужчина с плечами шире дверного проема, тот, что изредка навещал тетку, его отец. Тилот, отец Санти, не был уроженцем Фаранга. Он появился на свет в одном из крохотных селений Междуречия. Детство его было ничем не примечательно, а когда Тилоду минуло 14 лет, родители его заболели хисором. И умерли в одну неделю. Две трети поселян унесла болезнь, но не тронула отрока Тилода. И он поехал в Фаранг, где жила его замужняя сестра. В 14 лет Тилод ростом не уступал бы и взрослому, и силой тоже. Поэтому работу отыскал быстро. А спустя 4 года уже заправлял артелью каменщиков. Тут-то и положил на него глаз ПОС зодчий. Сделал своим помощником Еще 4 года, пост умер И Телот занял его место Зодчий Тилот Неплохо для парня 23 лет от роду И стал юноша важным не по возрасту Еще более неторопливым Еще более немногословным Быть бы ему мастером Из средних, что даже в жарком конге Отращивают могучее брюхо Прежде чем обзаводится парой сыновей Быть бы, да боги решили иначе. Строенный меч, сотник бентан, прибыл в фаранг в конце месяца увядания. Прибыл с двумя остами воинов по личному повелению великого Ангана. Выбрав лучший из шести фаранг... фарангских больших боевых кораблей, он разместил на нем свой отряд. Исполудюженный солдат отправился глотнуть вина в самую чистую из ближайших харчевин. Случилось так, что эти лот, фаранский зодчий, заглянул туда же выпить чашку охлажденного вина. Какой силач! бинтан толкнул плечом своего помощника. Тот без интереса поглядел на толстощекого парня. Мясо! уронил он равнодушно, но глаза сотника уже загорелись. Эй ты! закричал он зычным голосом военачальника. Ты! Ты!! Из немногочисленных гостей таверны телат последним оглянулся на крик. Поди сюда! Сотник призывно замахал рукой. Тебе надо ты и подходи, отозвался юноша. К изумлению солдат бентан даже не рассердился. Нет ты гляди, какая у него шея! Заорал он прямо в ухо отодвинувшемуся десятнику. Один хороший удар. Десятник был старым воякой, и цену шеям знал. Сотник хлопнул ладонью по столу, оглядел своих солдат. «Парень нам нужен!» — безабелляционно заявил он. «Такой богатырь!» Солдаты полностью разделяли мнение Десятника, но знали, если Сотнику в башку запала мысль, вышибить ее невозможно даже дубиной. Сотник встал, встал и сам подошел к молодому зотчеву, Обняв его... Тилот брезгливо отодвинулся, от сотника воняло, как от старого парда. Бентан, хитро улыбаясь, сказал «Два золотых дракона в неделю». И подмигнул. Ни один из его солдат не получал больше одного. «Отойди», — сказал Тилот. Деньги его не заинтересовали. Как зодчий, он имел больше. «Ты увидишь мир, парень!» — зашел с другой стороны сотник. Теперь он был убежден. Фарангец нужен ему позарез. Мир Тилода интересовал еще меньше, ему вполне хватало фаранга. Он стряхнул с себя руку сотника и встал, намереваясь уйти. Бентон опять не рассердился, он был в восторге от парня. Но само собой не собирался его отпускать. «Карамон!» — бросил он одному из солдат. «Ну-ка останови его!» Карамон, коренастый, темнокожий, был ростом едва по плечу телоду. И юноша с удивлением уставился на заступившего ему дорогу. «Притормози, паренек!» — лениво произнес солдат. «Командир тебя не отпускал!» Юноша почувствовал раздражение. «А что мне твой командир?» — сердито сказал он и попытался оттолкнуть солдата. Тот ловко схватил его за руку и заломил за спину. Карамон был когда-то борцом, а Зочий — всего лишь деревенским парнем. Но иногда сила тоже имеет значение. Телот распрямил завернутую за спину руку с такой легкостью, будто его держала девушка. Он стряхнул с себя Карамона, как бык, стряхивает дикого пса, и зашагал к двери. Все бывшие в таверне притихли, ожидая развязки. «Ну-ка, парни, возьмите его!» — закричал Бентан. Он прямо-таки лучился от радости. Пятеро солдат поднялись с мест. Но еще прежде отброшенный Телодом Карамон вскочил с пола и ударом под колено свалил Телода. Вот тут Зодчий по-настоящему рассверепел. Он был увольнен, но, рассердившись, двигался достаточно быстро. Прежде чем солдаты обступили его, он снова был на ногах и разбросал их, как щенков. Бентан хохотал, он был доволен. Он ни на минуту не усомнился, что его подчиненные сладят с Тилодом, но ему очень понравилось, как тот обошелся с ними, полагавшими, что скрутят его играющие. «Ну ты!» – зарычал фарангельс, шагнув к бентану, и, получив удар рукоятью кинжала повыше уха, мешком повалился на грязные доски пола. «Свяжите его, ребята, и тащите на корабль!» – распорядился он. «Да поласкови их уруги! Из этого мяса я сделаю бойца!» Наместнику доложили о случившемся лишь вечером, когда паруса корабля уже скрылись вдали. Наместник подумал и махнул рукой. Зодчим телот был так себе. Одним из многих. Жаловаться на начальник с полномочиями личного порученца Великого Ангана? Нет, он наместник, не вчера родился. И телод был забыт. Неудивительно. Удивительно, что спустя два года Зодчи вернулся. Однако от парня, которого когда-то увез Бентан, в возвратившемся телоде остался разве что рост. Теперь это был мужчина, на пути которого становиться не хотелось. И предшественник Дага, пожелавший узнать, где провел время бывший Зочи, поглядев в Телоду в глаза, оставил это желание. Предшественник был стар, его вскоре заменили. А бывший Зочи доказал, что он вовсе не бывший. Более того, Телод стал мастером, не знающим равных в Фаранге. И в тени этого превращения... Осталось незамеченным то, что он привез с собой крошку сына. Телот строил дома, виллы, военные укрепления. Всем была видна его работа, но сам Зодчий оставался тайной. Впрочем, тайной, убранной в славу. Мало кто возвращается с юга. Мало кто, возвратившись, становится лучше, чем прежде. Но никто не остается таким, каким был». Силот взял сына к себе, когда тому исполнилось 6 лет. Скромен был дом зодчева для человека его ранга. Но мальчику дом показался дворцом: три этажа, один под землей, два над ним. Резьба, шелк, мозаика, драгоценная посуда, ванна из цельного камня прозрачная, зеленоватого, как вода. На крыше сад. Не боялся хозяин, что крыша упадет на голову во время землетрясения, сам строил прочен дом, устойчив как корабль и красив, как корабль. А слуг было совсем мало: кухарка, садовник, служанка, до да учителя Санти. За собаками и пардом телот ухаживал сам. Сложными были отношения отца и сына. Санти его побаивался, хотя поводов не было. Напротив, отец сделал для мальчика все, что бы тот не попросил. Поначалу. Санте опасался, что отец возьмет в дом жену, но Тилот этого не делал. Матерью своей мальчик почитал сестру отца. А что до настоящей матери? Когда он спросил о ней, Тилот сказал только, надеюсь, ей не пришлось бы тебя стыдиться. В этом был весь Зодчий, гордость и скрытность. Лишь с одним человеком возил дружбу Тилот, с капитаном Шиноном, тем, кто позднее стал начальником Фарангской гавани. Фаранг легкий и строгий, жаркий и веселый, с сине-зелеными садами и белыми домами из мягкого камня над голубой чашей залива. Город, который стоит любить. И Санти любил, он знал каждый закуток Фаранга, каждую крохотную бухточку его побережья. 17 лет его жизни, первые 17 лет, когда память впитывает то, что будет потом вечным и светлым чувством, дома это Фаранг. Санти знал его сверху донизу, до бастионов, охраняющих вход в гавань. Сколько раз он пробирался туда ведомыми лишь мальчишками лазейками, чтобы пощупать древесные толстые камни. И поболтать с солдатами, вырезать свое имя на деревянной раме баллисты. Воины не возражали. Многие из них сами десяток другое лет тому назад карабкались по обветренным скалам, чтобы оказаться на рыжем от пыли гребне крепостной стены. От фортов до сторожевых застав, за цветущими предместями, каждый дом, каждая решетка, каждый бортик каждого общественного бассейна. Все было перетрогано, пересмотрено, накрепко осело в памяти. Дом. А еще был порт, гавань, весь мир, сосредоточенный между крыльями залива. разноликий и многоязычный, и неизменно дружественный к тому, кто приходит с приязнью и любопытством. Если мир жесток, это справедливая жестокость. Если добр, добр по-честному. Но главное, он бесконечно, безумно интересен, этот мир. И огромное искушение смотреть, как уходят корабли в море Зур. Смотреть и оставаться дома. Сколько тощих, мелкозубых фарангских мальчишек не устояли. Сколько из них ушли в пенное море Зур. «Многолюден Конг, многолюден и щедр. Улыбка на лице его. Но терпки вкус у этой улыбки, зато двери Конга открыты. Корабли крепки, а жители надежны, как древка копья», — так думал Санти, и не ошибся. «В 17 лет человек редко помышляет о том, что у каждого копья есть наконечник, и сделано оно человеческой рукой для того, чтобы, пропев победную песнь, разорвать острием человеческое же сердце». Но кто осудит древко за его упругую легкость, Кто осудит меч за чеканный узор на рукояти? Таков Фаранг, таков Санти, таков благословенный Конг. Санти рос, жил, учился, как любой из фарангских мальчиков, чьи отцы могут избавить сыновей от каждодневного труда. Быть может, он был намного более застенчивым, немного более самоуглубленным но с теми же желаниями и мечтами водить боевой корабль по пенному морю, скакать на парде. А потом, вдруг, неожиданно для самого мальчика возникла в нем музыка. И начал он узнавать музыку вокруг. В плеске волн, в голосах людей, в мерной, чудесной речи уличных сказителей. Сверстники его уже вовсю тискали девушек, а сын Телода уединялся, чтобы читать древние свитки. Отец, заметив увлечение, потакал. Покупал книги, как прежде, игрушки. Хотя стоило это, не знающим печатного дела конги недешево. И трепет, который испытывал Санти, вынимая пожелтевшую рукопись из цилиндрического футляра тубуса, был не меньше, чем у его ровесника, раздевающего девушку. А потом вдруг подвернулся Билб. Добродушный, хитрый толстяк, любитель вина и пошловатых анекдотов и виртуозный мастер игры на ситре. Санти догалывался, телот нарочно свел их, чтобы очарованные друг другом, похожие не больше, чем пушистый гурамский следопыт и боевой пес, но происходящие из одного корня старый Билб и юный Санти, цепились друг в друга, как лапки медовницы вцепляются в чашку цветка. Когда же выучился Санти настолько, что игру его начали находить приятной, стали приходить к нему слова. Некоторое время спустя спел он для своих друзей, в которых у сына Тилода не было недостатка. Друзьям понравилось, а потом Санти пел новые песни. Тем те нравились еще больше. Тогда юноше исполнилось 18 лет, его сочинения уже растеклись по всему фарангу. И стали сами приходить за ним певцы, актеры. Однажды пришел даже с кадром. И полюбили песни Санти, и его самого полюбили. А как не полюбить? Добрый, необидчивый, красив, кстати. И перестал юноша быть Сантаном, сыном Тилода, а стал Санти певцом. Хотя и без значка на лбу. Со значком они певцы, а он певец. Тилод, зодчий, хоть и со значком, отнесся к славе сына осторожно. считая никак. Да и слава это, слава предместий. Не того города, что строил Тилот. Слава хижин. Впрочем, и у такой славы острый запах. Она привлекает ловцов. Привлекла.